Глава сорок С возрастом человек видит хуже, но больше. Чуть ли не впервые в жизни Сатур видел растерянность в глазах Салеха. С момента, когда мастер теней покинул комнату и они остались вдвоем, никто не произнес ни слова. Слишком сложно было поверить в то, что поведал теневик. Настолько сложно, что хотелось верить, что он ошибся. Неверно истолковал знаки, не понял голоса теней, не смог поговорить с кровью. Принц поднялся и подошел к окну. Долго смотрел на сверкающее вдали лазурное море, потом повернулся и спросил. — Как в это поверить? Она моя мать и не могла желать моей смерти. — Кинжалы предназначались не тебе, Салех, а твоей женщине. Но почему? За что она хотела сделать такое со Степианой? Нет, я не верю. А что она сделала с девчонкой, служанкой, которая принесла зачарованную коробку с кинжалами? Сатур выглядел хмурым. Ему все не нравилось в этой истории. Он чувствовал, что то, что поведал мастер теней, приведет к большим неприятностям и ужасным открытиям и знал, что многие пострадают после того, как он проведет свое расследование. Нужно опросить всех слуг и в первую очередь Куфию, сестру той служанки. Принц отвернулся от окна. «Только один человек знает наверняка, правду ли сказал мастер теней». Сатур резко подобрался, губы упрямо сжались, а глаза сверкнули сталью. «Ты не посмеешь ее допрашивать! Даже не думай!» Я не позволю! Салех отошел от окна и встал перед другом, спокойно глядя в злые темные глаза. Сатур, я не буду рисковать жизнью моей леди только потому, что твоя мать преданная перстница моей матери. Если потребуется, я допрошу любого. Сейчас я всего лишь прошу тебя поговорить с Велианой. Если ты почувствуешь что-то, что подтвердит слова теневика, «Я обращусь к отцу. Моя мать его женщина, и все вопросы с ней решать ему. И еще, найди ведьму Шиадару и приведи ко мне. Я уверен, она знает гораздо больше, чем хочет показать». Оставшись один, Салех устало опустился в кресло и задумался. То, что поведал ему мастер теней, не просто больно било по его сердцу. Это рушило его мир». Мир, где мать всегда любила его, была его душой и центром его детской вселенной. И всегда действовала исключительно в его интересах. Принц принялся вспоминать, в какой момент что-то изменилось. Когда его мать, всегда равнодушно относящаяся к его женщинам и никогда не строящая им козней, вдруг так поменялась, что решилась на убийство. «Дело в Стефиане? Или в самой матери? Или во мне?» Задавался вопросом принц и вдруг вспомнил, какое лицо сделалось у Дельфари, когда он объявил, что Стефиана не наложница и потребовал к ней особого отношения. Салех потряс головой, отгоняя появившуюся вдруг ужасную догадку. Дильфари смотрела на него, как оскорбленная, ревнующая женщина, которой возлюбленный сообщает, что теперь у него есть другая. «Шеодара, остановись!» Женщина медленно повернулась. К ней приближался Сатур с двумя стражниками за спиной. Шадара, тебя хочет видеть принц!» И, наклонившись к ее уху, негромко добавил. В твоих интересах рассказать ему все, что знаешь о покушении. Женщина насмешливо фыркнула. — Ты пытаешься меня испугать, лорх?" И, потянувшись в ответ к его уху, прошептала. — Лучше подумай, как ты будешь спасать свою женщину, когда откроется вся правда. Она выпрямилась и насмешливо уставилась в его темные глаза. Они мерились взглядами, пока наконец Сатур не произнес лениво. Ты говоришь загадками, ведьма, я тебя предупредил. Отвести госпожу Шиадару к его высочеству Салеху арди отдал команду стражи и, не оглядываясь, отправился к покоям матери. Сатур, мой мальчик, велли, радостно обняла сына. Что привело тебя ко мне среди бела дня? Или Салеху стало хуже? Женщина встревоженно нахмурилась. «Нет, у принца все в порядке», — ответил Сатур, усаживаясь возле низкого столика, на котором служанка уже расставляла чашки и кофейник с горячим кофе. «Он выздоравливает, тело очищается от серой магии. Скоро тебе можно будет с ним увидеться». Они замолчали, пробуя густой ароматный кофе. Допив, Сатур поставил чашку на столик и как бы невзначай спросил. Что вы сделали со служанкой, которая принесла коробку с кинжалами в спальню Стефианы?»